Заповедник Утриш Заповедник учрежден в 2010 году для сохранения реликтовых можжевелово-фисташковых лесов средиземноморского типа на полуострове Абрао Краснодарского края. Единственная в России заповедная территория, включающая акваторию Черного моря. Несмотря на небольшую площадь, в заповеднике один из самых высоких среди заповедников России уровень видового разнообразия растительного и животного мира. Полуостров Абрау находится на северо-восточном побережье Черного моря, юго-восточнее Таманского полуострова, примерно в 100 километрах от Керченского пролива. Площадь двух участков заповедника, Абраусского и Шесхарийского, составляет свыше 9000 гектар. Морская акватория Черного моря достигает почти 1000 гектара. Заповедник – ключевая орнитологическая территория международного значения. Максимальные высоты на Абраузском полуострове превышают 531 метр – гора Кобыла. Вдоль береговой линии полуострова Абрау проходит Утришский сброс, окаймляющий новейшую впадину Черного моря. Береговая зона очень узкая, лишь в отдаленных местах береговой обрыв отступает от воды. Для этого участка Черноморского побережья характерны многочисленные обвало-оползневые смещения горных пород, получившие название утрижского феномена. Прибрежный склон рассечен глубокими долинами малых рек – щелями, под днищу которых протекают ручьи, пересыхающие летом. Протяженность щелей составляет от 3 до 8 километров. Небольшие реки заповедника горного типа – для которых характерно почти непрерывное чередование резко выраженных подъемов и спадов воды в течение всего года. Летом большинство рек в щелях пересыхает. Непересыхающая река расположена лишь в водопадной щели. На морском пляже она обрывается водопадом-жемчужным высотой 8 метров. Утрижский сброс. Памятник геологического наследия, У мыса Большой утриж представляет собой своеобразный каньон, одна из стенок которого практически вертикальная, высотой до 100 метров. Является тектоническим нарушением, по которому в результате мощного землетрясения в голоценовый период 10-12 тысяч лет назад часть берегового массива отделилась и переместилась на край побережья, а другая часть рухнула в море образовав остров Большой Утриш и мыс Большой Утриш. Растительный мир заповедника образуют реликтовые можжевелово-фисташковые леса. Южные склоны заняты двумя поясами растительности. От 0 до 400 метров — приморский можжевелово-дубовый пояс, где представлены можжевельник, фисташка, грабинник и дуб пушистый. От 400 метров — низкогорный пояс — где произрастают дуб скальный, липа, кавказский граб, ясень и клен. На влажных северных склонах произрастают грабовые, буковые, скально-дубовые леса на высотах до 450 метров. Флора заповедника насчитывает 9 видов печёночников, 119 видов мхов, 930 видов сосудистых растений. Полуостров Абрау – единственное место в России – где представлена средиземноморская растительность на северном пределе своего распространения. Наиболее интересные и богатые видами – можжевелово-фисташковые и можжевелово-фисташково-дубовые редколесья, леса и сосны Пицунской, широколиственные леса, степи и остепнённые лугосклонов. К наиболее уникальным растительным сообществам, центральное место в которых занимают виды, занесенные в Красную книгу России, относятся сообщество сосны Пицунской, можевеловые леса и редколесье, места произрастания тиса ягодного. Реликтовое сообщество в заповеднике образует средиземноморские леса с доминированием дуба пушистого, представителя третичной флоры, сообщество фисташки туполистной, ареал которой простирается от Анапы до Новороссийска широколиственные леса с участием тиса ягодного и других реликтовых видов широколиственных лесов Западного Кавказа, леса с участием сосны Коха, характерные для склона хребта Новагир. В заповеднике распространены 45 видов, включенных в Красную книгу России, в том числе фисташка туполистная, тис ягодный, пицунская сосна, можжевельники высокий и вонючий, ковыль красивейший, орхидеи Пыльцеголовник длиннолистный, Офрис пчелоносная и различные ятрышки, Гвоздика окантолимоновидная, Острогал колючковый. Фисташка туполистная, Дерево высотой до 12 метров. Растет медленно и доживает до тысячи лет. Цветёт в мае, плоды для человека несъедобные. Совместно с можжевельником высоким и дубом пушистым образует редколесье. Распространена на Черноморском побережье Кавказа, на южном берегу Крыма, в восточном и южном Закавказье, в Турции, на западе Ирана, на греческих островах Хиос и Родос, внесена в Красную книгу России. Животный мир. Фауна заповедника, несмотря на небольшую площадь территории, достаточно разнообразна. Насчитывает 82 вида рыб, 8 видов земноводных или амфибий, 14 видов присмыкающихся или рептилий, 288 видов птиц, 56 видов млекопитающих. Из рыб в морской части заповедника распространены все типичные для Черного моря виды. К обычным представителям относятся европейский анчоуз, шпрот, черноморский сарган, черноморская атерина, пелагическая иглорыба, пеленгаз, луфарь, морской язык, морские мыши, бычок-рысь, черноморская барабуля, ошибень, морская лисица, черноморский катран, черноморская камбала, черноморский мерланг. Из редких видов земноводных и присмыкающихся, занесенных в Красную книгу России, на территории заповедника встречаются тритон, карелина, средиземноморская черепаха и эскулапов, полос. Черепаха Средиземноморская. Широко распространена в Средиземноморье, в России на Черноморском побережье от реки Сука до Пицунского полуострова, около 200 километров. Вглубь материка на северо-восток от берега Черного моря черепаха распространена на 10-15 километров в северо-западной части ареала и на 3-5 километров в юго-восточной его части. На полуострове Абрау сохранилась одна из самых крупных и устойчивых территориальных группировок черепах численностью 5-6 тысяч особей. Наибольшая плотность наблюдается на высотах до 100 метров, включена в Красную книгу России. Среди многочисленного птичьего населения в заповеднике отмечены три вида, занесенные в Красную книгу России. Европейская чернозобая гагара Сапсан и измеияд. Фауна млекопитающих на территории заповедника типична для широколиственных лесов Западного Кавказа. В настоящее время самым крупным, но редким хищником заповедника является волк. Из других хищников распространены шакал, лисица, енотовидная собака, барсук, лесная и каменная куницы, ласка. Среди копытных Наиболее распространены кабан и косуля. На полуострове Абрау обитает и самая западная на Кавказе небольшая группировка кавказского подвида благородного оленя. Из видов, занесенных в Красную книгу России, на территории заповедника обитают выдра кавказская, кот лесной кавказский, летучие мыши остроухая ночница и малый подковонос.